Лучший друг её, сестра уезжала. А жизнь её была невесела. Отношения к Степан Аркадьевичу после примирения сделались унизительны. Спайка, сделанная Анной, оказалась непрочна, и семейное согласие надломилось опять в том же месте. Определённого ничего не было, но Степан Аркандье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 Как же решаете ехать? Ну а со мной что хотите делать? Я думаю тебе остаться, Александр Андреевич, сказала жена. Как хотите. Мама, а над чего же папа не поехать с нами? сказала Кить. И ему веселей, и нам. Старый князь встал и погладил рукой волосы Кить. Она подняла лицо,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 Вот твои шутки. Напустилась княгиня на муж. Ты всегда, начала она свою укоризненную речь. Князь слушал довольно долго упрёки княгини и молчал, но лицо его всё более и более хмурилось. Она так жалка, бедняжка. Так жалка. А ты не чувствуешь, что ей больно от всякого намёка на то, что причинных «Ах, так ошибаться в людях!» — сказала княгиня, и по перемене ее тона Долли и князь поняли, что она говорила о Вронском. «Я не понимаю, как нет законов против таких гадких, неблагодарных людей?» «Ах, не слушал бы!» — мрачно проговорил князь, вставая с кресла и как бы желая уйти...